Он их ждал, как будто решил, что пришла пора представиться. Сидел в кресле. Огромный, самоуверенный, с щекастой мордой к двери. Нина тихо ойкнула. Томочка даже как будто восхитилась. — Ой, ну и котяра! Что делать будем? шёпотом спросила Нина. Как что? Кормить, конечно. Ты с ума сошла. Он же никогда отсюда не уйдёт. Он опять нагадил. Новая куча лежит посредине прихожей. Это был, конечно, характер и точный глаз. Он всегда безошибочно выбирал середину.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 Второе драное, весело лопухом, начал быстро жрать. Томочка же просительным голосом увещевала его: "Ты поешь, котик, поешь и уходи, уходи, уходи. Нечего тебе тут делать. Поешь и уходи к себе, пожалуйста". Он оглянулся, развернувшись с широкой грудью. И посмотрел на томочку очень сознательным взглядом. Потом снова уткнулся в миску, съел всё до чисто, облизал миску. Тут томочка открыла перед ним входную дверь и твёрдо сказала: "А теперь уходи". Он всё отлично понял. Обманно шагнул в сторону двери, потом резко развернулся возле колошницы и сделав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 О, был бы жив Серёжа, ничего бы этого не было всей этой глупости. Валерьянку надо купить. Вот что. Мы выманим его валерьянкой и тогда забьём, воскликнул Тома. Только валерьянки нужно побольше. На валерьянке купили много, налили полное блюдечко из атхилис. Томочка Оказалось настоящим знатоком кошачьей души. Через 5 минут он вылез из-под отстающей панели, лезво побежал к блюдечку и вылокал его в один присест. А потом он пошёл от блюдечка прочь к своей дыре, раскачиваясь, как матрос на палубе. Потоптался Явно потеряв направление, нескладно развернулся и пошёл к тахте, на которой затаились подруги. В нейне проснулись зачатки юмора. "Сейчас закурить попросит", отсмеявшись, Томочка скомандовала. "Всё, берём его и выносим, и немедленно забиваем дыру". Она снова зашипела своё кс, протянула к коту руки.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 Надо было бы разобрать весь этот старый дом. Кот влез на высоко подвешенную полку, накренил её и сбросил таким образом всю тонкостенную чёрную керамику, чудо грузинского прикладного искусства, собранную Ниной ещё в студенческие годы.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 Потом она вынула из холодильника пол курицы и вынесла на лестничную клетку. — Иди ешь! И чтоб я тебя больше не видала! Еды он, собственно, не требовал. Но и не отказался. Лениво пошел за курицей. Нина закрыла за ним дверь. Она отлично понимала, что так просто он ее не оставит. Через четыре дня... Он появился снова. Сидел в кресле, как ни в чём не бывало, вроде бы на своём месте, а на середине бежевого покрывала, вымытого, выветренного на балконном воздухе, лежал убедительный знак его кота, господства. И над этой квартирой, и над самой Ниной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 вдова-королева в лиловой одежде наподобие манти, голова повязана фиолетовым шарфом в виде турбана. Грим тёмный и такой уродливый, что заподозрить её в кокетстве было никак невозможно. Поели синего салата из красной капусты. Потом выпили бордового чая из шиповника. в в гамме. А потом Сусана Борисовна объяснила Нине такую вещь, которая никому другому и в голову не пришла бы. Она подчеркнула, что это не только её личное мнение, но и особое видение её учителя. Получалось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 Требуется большая работа. Я готова сама вам помочь по мере возможностей и познакомить вас с продвинутыми людьми, заключила Сюзанна Борисовна.